Глава тридцать пять. Ваш супруг, мой вассал, дорогая княгиня, сообщил император со спокойной и презрительной усмешкой. Я неоднократно приказывал ему явиться в мой дворец и объяснить, что произошло в его княжестве и верны ли слухи о чудесной женитьбе князя. Он игнорировал мои приказы, тем самым оскорбляя меня. Никаких официальных сообщений от него не поступило. При этом, как доложили мои шпионы, князь регулярно навещал молодую женщину в городе, с которой проводил ночи. «Я приказал доставить эту женщину ко мне», – признался он, нависая надо мной. «Зачем?» – негромко спросила я. «Мне подумалось, что это будет хорошим уроком для князя», – хмыкнул император. И тот факт, что его любовница гостит у меня, сподвигнет его все-таки навестить своего императора. Мне в голову не могло прийти, что каким-то образом мои люди умудрятся похитить княгиню тьмы. Но вы можете не волноваться. Я намерен принять вас как самую дорогую гостью», – лукаво улыбнулся монарх. Я расплылась в льстивые улыбки. «Мой брат полный кретин!» – вышло недоразумение. «Это так мило с вашей стороны. Моей улыбкой можно было бы ослепить. Я немедленно отправлю вашему супругу письмо, где изложу ситуацию и заверю его в вашей полной безопасности. Прямо не император, а поймальчик. Возможно, вместо письма следует отправить меня?» – предложила я, сияя как начищенный самовар. «Вы, наверное, устали с дороги». Проявил галантность император и едва не класнул зубами перед моим носом. Не хочу, чтобы ваш супруг решил, будто с вами плохо обращаются. У меня глаза на лоб полезли. Ваш брат протащил меня через лес и пытался задушить. Рисковато, напомнил я. Дипломатия, конечно, великая штука, но свое похищение я прощать не собираюсь. Допускаю, что император рассчитывал на другое развитие событий, но сделанного не воротишь. Вы неверно поняли его намерение. Развел руками император. Вы напали на моего брата и разрядили собственный резерв. Мой брат пытался взять под контроль вашу вспышку, дабы вы не навредили себе и окружающим. Единственный способ потратить большое количество магической энергии — создать портал. Мой брат создал его. И вы оказались в лесу без связи с внешним миром. Заметьте, что без его помощи вы бы не выжили. Он вывел вас из леса и заботился о вас, как мог. А попытка удушения, возможно, вы первые на него напали. На глаза я видел он мне в лицо. От вывертов его логики я уронил челюсть. То есть я еще должна быть благодарна своему похитителю за то, что он не бросил меня в лесу на съедение медведем. Начинаю понимать, почему император правит вместо Дейрана. Мой князь с его прямолинейностью не смог бы так нагло выруливать из сложных ситуаций. Вы думаете, что Дейран в это поверит? – выдавила я, когда вновь обрела дар речи. Не имеет никакого значения, во что поверит ваш муж. С противной улыбкой сообщил мне император. «Важно лишь то, кого поддержит совет. Вы же не сомневаетесь в том, что мое слово весомее вашего? Я хотела ответить, что если совет примет эту версию, то там заседают бараны». Но удержала слова на языке. «Не нужно грубить. Верните меня, супругу!» – произнесла я негромко и по слогам. Так, чтобы до него точно дошло. «Лучше пойти навстречу. На этом инцидент будет исчерпан». «Нет, не будет!» Император начал терять терпение. Очевидно, поступок Дейрона волнует его и раздражает. «Хммм, значит, мой муж и вправду представляет реальную угрозу власти императора. Пока я не буду убежден в том, что князь Тьмы сидит в своей берлоге и не высовывает из нее нос, ты останешься здесь, под присмотром!» Жирно выделил он, бросив взгляд на дверь. «Ах, император, имеет в виду мою охрану из бравых молодцов?» Значит, я ваша пленница? Уточнила на всякий случай. Гостья, елеемным голоском поправил император. Вам предоставят хорошо охраняемые. Еще раз выделил он. Покои и будут удовлетворять ваши капризы в разумных пределах, конечно. Ах да, чуть не забыл. Вы ведь согласитесь принять от меня маленький подарок в качестве компенсации за перенесенные неудобства, в которых виновны только вы. С этими словами император взял меня за руку и усилием дернул ее на себя. Да, я сопротивлялась, имею право. Сейчас отрежет мне руку, а потом скажет, что это я сама сделала. А что, вполне в его духе. Ну обошлось без отрубания конечностей. Его величество нацепил на мое запястье гладкий браслет из черного металла. Эту штуку даже красивым словом браслет называть нельзя. Кусок металла, не украшенный даже примитивным замочком или камешком, стоило браслету коснуться моей кожи, как я ощутила странный холод по всему телу. Даже застыла, прислушиваясь к этим странным и пугающим ощущениям. «Браслет защитит вас от необдуманных поступков!» Все так же улыбаясь, заявил мне император. Я одарила его таким неадекватным взглядом, что он даже соизволил объяснить. Учитывая, на какие вспышки эмоций вы способны, это необходимая мера предосторожности. «Мы не хотим, чтобы вы взорвали собственные покои и случайно погибли», прозвучало с прохладной угрозой. Намекает, что может устроить мне несчастный случай и снова обставить все в стиле. Сама дура виновата, так что не советую вам пытаться его снять, уважаемая супруга князя тьмы. То есть в случае опасности я буду абсолютно беззащитна?» Прохладно спросила я, прекратив давить из себя улыбку. «В моем дворце вам не угрожает опасность?» – заявил император. И фраза «Если будешь хорошо себя вести...» Повисло в воздухе. «Ага, не угрожает. У него за спиной стоит древний ежерец, паразит, и нагло улыбается. Смотрите, император, как бы он и вас не придушил. Стоит мне удалиться». Проводите княгиню в ее покое, скомандовал он стражу за дверью. Я хочу связаться с мужем, заявила я, понимая, что меня выпровоживают. Он должен знать, что со мной все в порядке. Представляю, что сейчас испытывает Дейрон земной мужчина, когда пропадает жена, бежит в полицию, обзванивает друзей и родственников, а мой поднимает на войну армию. Приятно, как ни крути, но нельзя так трепать нервы любимому мужу. Со мной ведь ничего. Непоправимо вот так и не произошло, даже неудобно как-то. Я сообщу ему, что мы живы и здоровы. Сдержанно пообещал император и махнул рукой, давая знак, чтобы меня увели. Моя свита из толпы высоких сильных мужчин вновь обступила свою госпожу. Они даже не пытались трогать меня руками, взяв в кольцо, направились по сверкающим белизной коридорам. Надо заметить, что эти ребята дают мне очень. приятное чувство защищенности за их широкими спинами я ощущаю себя как за каменной стеной ребята бросали на меня любопытные взгляды разглядывая жену самого князя да меня они не выпустят но и никому другому не позволят причинить вред книге нет мы даже жарецу я обернулась в последний момент посмотрев в холодные зеленые глаза Вериота Он остается с императором наедине, и мне остается лишь догадываться, какие идеи придут в его древнюю голову. Для меня выделили просторную спальню в молочно-белых тонах. Однако на разглядывание интерьера меня не хватило. После долгого путешествия через лес у меня болит все тело. Едва увидев кровать, я рухнула на нее и провалилась в сон. В последнее время меня одолевают приступы сонливости, но я подумаю об этом позже. Госпожа, проснитесь! Настойчиво будет меня кто-то. Отстаньте все, я ужасно хочу спать!» Махнула рукой, давая понять назойливой особе, что я не намерена прерывать свой роман с кроватью. «Госпожа, уже поздний вечер, вы проспали очень долго, это неприлично! Император требует, чтобы вы явились на ужин». Даже не знаю, что именно заставило меня разлепить глаза. Надменный, нравоучительный тон этой мадам, или тот факт, что император еще имеет наглость чего-то от меня требовать. Я увидела стоящую надо мной женщину с крючковатым носом и недовольной физиономией. Она смотрела на меня так, словно я таракан на ее постели. Бывает любовь с первого взгляда. А у нас с ней неприязнь с первого взгляда. Почему вы вошли в мои покои без стука? Я постаралась придать своему сонному бурчанию ледяные нотки. Получилось не очень удачно. Мадам не впечатлилась и лишь сильнее скривилась, потому что вы не откликались на стук. Осуждающе бросила она и указала на окно, за которым царила черная ночь. Придворный этикет не позволяет Миледи спать в такое время суток. Возможно, в княжестве тьмы другие порядки, но у нас здесь все строго. Да от этой дамочки прямо-таки разит презрением. Когда она заговорила о княжестве тьмы, ее перекосило. — Я не придворная дама, уважаемая, — заявила я, вставая с постели. — Вот теперь у меня не сонный лепет, а уверенный штробос. Мадам, даже обернулась, аккуратные брови взлетели вверх. Император держит меня здесь против воли. Исследовать придворным правилам я не намерена, заявила уверенно и твердо, сложив руки на груди. С взгляд неприятный дама зацепился за металлический браслет на моем запястье. Неужели вас не поставили в известность о моем статусе? Мне сообщили, что во дворец прибыла княгиня тьмы. ответила мадам мужику да более сдержанно и уважительно мои слова о недобровольном пребывании ее обескуражили так и сказали что прибыла о том что привели меня не по собственной воле конечно умолчали так что вы там сказали император желает видеть меня на ужине вернулась к основной теме разговора я мадам вздрогнула услышав вопрос не готовились пленниками общаться а жаль Дама привыкла издеваться над молоденькими и слабыми. Ей доставляет удовольствие это занятие. У нас в детском доме такие воспитатели периодически появлялись. Некоторые дети позволяли обижать себя, но я никогда. Да, мне приказано подготовить вас к ужину. С важным видом заявила дама и хищно прищурилась, будто собралась зажарить меня и подать к столу. Готовьте. Отчеканила я, показав зубы в прямом и переносном смысле. Итак, правила этикета во дворце требуют, чтобы все придворные гости дворца при виде императора присели в почтительном поклоне. Мадам продемонстрировала мне изящный реверанс, низко склонив голову. Повторите, потребовала она, когда разогнулась. Я, хоть и выглядела очень недовольной, но исполнила этот жест. Мадам поправила мою руку и попросила сильнее согнуть колено. В итоге я ощутила себя расплотавшейся цаплей. Уже не знаю насчет изящества и вежливости, но подобные реверансы здорово ломают самоуважение, стоя вот так с прижатым к груди подбородком и ногами в раскоряку. Я чувствую себя букашкой. Император, как вы знаете, вдовец, заговорила дама и тяжко вздохнула. «Да, Гард упоминал. Поэтому все женщины в его присутствии должны носить открытое платье с глубоким декольте. Таков порядок, а такого заявления отторопело. Мой Дейрен вдовел шесть раз, и никаких дурацких правил у него во дворце нет. Императору что, шестнадцать лет?» – фыркнула я, не сдержавшись. Моя реплика очень не понравилась придворной дамочке. Ее губы превратились в тонкую ниточку. «Не вздумайте ляпнуть подобную глупость за пределами этой комнаты!» осадила она меня и странно подалась вперед. Будто хотела влепить мне пощечину. Уверена, что с молоденькими скромными девочками она так и обходится. «Только попробуйте меня тронуть!» произнесла я очень тихо. Этот шелестящий шепот напугал дамочку сильнее, чем это могла бы сделать истерика. Она отшатнулась от меня. «Вы – невоспитанная особа, княгиня!» – заявила она, отойдя от меня на безопасное расстояние. «Увы, я сочувствую вашему мужу, в который раз я слышу эту фразу от посторонних мне людей. Мой муж не похищает людей и не строит козней!» Резонно заметила я в тон этой мадам. Она лишь фыркнула в ответ. «Я – приличная женщина, уважаемая, и сверкать своим богатством привыкла только перед мужем. Я надену платье с обычным вырезом, которое полностью скроет от чужого взгляда все прелести моего тела, мадам. Яростно сверкнула глазами, поджав свои и без того тонкие губешки, но вслух ничего не сказала. Тото -то же. Будут тут всякие указывать мне, кому свои тыковки показывать. Если вдуматься, то ее указание надеть декольте было поглубже просто оскорбительно. При других обстоятельствах я бы закатила скандал и выгнала эту нахалку в зашей, но сейчас нет времени для таких фейерверков. Пока мы примеряли платье для ужина, а неприятная дамочка что-то бормотала и ворчала, я погрузилась в свои мысли. У меня нет времени на препирательство с немолодой стервой, садистскими наклонностями. Главный вопрос – где сейчас Дейрон и что он собирается делать? Император наверняка сообщит ему о том, что я нахожусь в его дворце. Фактически он взял меня в заложницы, а планах этого хитрого мужчину я могу только догадываться. Потребует от князя, чтобы тот прекратил подготовку к походу. Но Дейрон идет сюда за мной. Если вернуть меня мужу, то император потеряет козерег. Подозреваю, что супруг не простит ему моё похищение и будет мстить до последнего. Какой же выход? Император, будто загнанный в ловушку зверь, пытается найти выход и побольнее куснуть охотника с ружьем. Охотник, понятное дело, это Дейрен, а ружье – да, военные силы, которые он обладает и которые не может обладать сам император.